«Андрюха, у нас изнанка пути. Что-то ты сам на себя не похож», — цедит наблюдающий, внимательно разглядывая меня печальным и, как мне кажется, разочарованным взглядом. «Это апгрейд или апдейт?» Говорю я, тем самым напоминая ему о встрече с Раскольниковым и Пиковой дамой, когда последняя и попеняла мне на несовременный вид. «Не нравится?» «Нравится, но, по-моему, это какой-то другой персонаж», — кривится Славка. «Значит, пиковой даме можно, а мне нельзя», — возмущаюсь я. «Она в деловом костюме все равно графиня, а я, значит, больше не Андрюха?» «Да», — тоскливо соглашается он. «Я вижу кого угодно, только не Андрюху. Андрюха — это не деловой костюм, это прикид из девяностых, в крайнем случае форма. Ты перестал быть собой». «Андрюха, это состояние души, и вообще, ты сам говорил, что тебе все равно, кто я и как выгляжу». «Все равно, но не настолько же. Есть сложившийся образ тебя как персонажа, а ты... ты...» Распаляется Славка, потом затихает и устало машет рукой. «Ладно, проехали. Раз тебе важно, апдейт засчитан». Между нами повисает неудобное молчание. Мы идем вдоль ограды Смоленского православного кладбища и молчим. Не знаю, о чем думает наблюдающий, но меня одолевают тяжелые мысли. От «действительно, кто я на самом деле в этой истории?» до «если Славка так взвился из-за моей внешности?» «Важна ли ему моя суть?» «Зайдем!» Наконец разбивает молчание наблюдающий и сворачивает в калитку, ведущую на территорию кладбища. «Там что-то нарушено?» Уточняю я, стараюсь придать голосу спокойствия. «Не знаю», — пожимает плечами Славка. «Меня просто сюда тянет». «Если тянет, значит, заходим». Киваю я, пометуя о том, что наблюдающий всегда стремится туда, где происходит нарушение на уровне сил, и чутье его никогда не подводит. Когда мы оказываемся на кладбище, день превращается в ночь так внезапно, словно кто-то резко опустил рубильник. Воздух сгущается и ощутимо дрожит, а в отдалении вспыхивают и скользят огоньки. Не исключено, что это глаза неведомых зверушек. «Отлично», — хмыкает наблюдающий. «Знакомься, изнанка города». «А раньше мы где были?» — изумляюсь я. «На слоях города». «И в чем разница?» «У города множество слоев, и по ним можно перемещаться, что мы со Славкой делаем». Однако мне все это время казалось, что слои — это и есть изнанка обыденной человеческой реальности. А тут внезапно выясняется, изнанка — это нечто иное. Слои — это лицевая часть, просто на разных уровнях. Делая длинные паузы между словами, объясняет Славка. А изнанка — это обратная сторона. Изнанка, она вообще одна на все слои города, а может даже и на весь мир. На ней можно видеть истинную суть событий, вещей, созданий. Наблюдающий продолжает говорить, но незримая сила, возможно, та же, что вырубила свет, приглушает звуки и отдаляет нас друг от друга. Некоторое время фигура Славки еще маячит передо мной, но в какой-то момент мой спутник вдруг пропадает, растворяется во мраке. «Ладно», — успокаиваю себя я, «в крайнем случае проснусь и вернусь в следующем сне». «Ты-то проснёшься», проснешься, шепчет что-то внутри меня. «Но что случится за это время с наблюдающим?» «Да ничего с ним не случится», — отмахиваюсь я. «Уверен? Ты ничего не знаешь о том, что такое изнанка и что на ней бывает», — отзывается внутренний голос, чем повергает меня в уныние. Я решаю двигаться в том направлении, в котором исчез наблюдающий. Иду я довольно долго, мысленно ругая все на свете. Себя. Надо же, дожил до того, что запутался, кто я есть. Дурацкий деловой костюм. Какой черт дернул меня вырядиться именно так? Изнанку. Как в такой темноте можно увидеть истину? Пропавшего Славку. Вдруг с ним случится что-то страшное. Тьма становится все плотнее, а на сердце все тяжелее. «Ну и где же она?» Усмехаюсь я в пространстве изнанки. «Истинная суть вещей. Зачем это все?» «Эй, есть еще здесь хоть кто-то, кроме меня? Выйди, покажись, расскажи!» Тьму на горизонте прорезает белое свечение. Я устремляюсь туда. Пятно света постепенно разрастается и превращается в белокаменный храм. Из храма навстречу мне выходит невысокая, сухонькая женщина в красной юбке и зеленой кофте. «Здравствуй!» — приветливо говорит женщина — и мне становится тепло и спокойно, будто весь мир заключает меня в свои объятия. Здравствуй, те! Я шумно втягиваю ртом воздух, осознавая, что передо мной сама Ксения Петербургская, чьи мощи покоятся под спудом в часовне на Смоленском кладбище. Надо полагать, устремленные в незримые небеса высокий белый храм — это ведь часовни со изнанки. Я уже встречал ангелов и демонов, видел и Меньшикова, и голограмму Распутина, и пусть издалека самого Петра Великого, но явление святой повергает меня в трепет». «Заблудился?» — ласково спрашивает она. «Да». Я склоняю голову. «Это от того, что ты не видишь цели», — отвечает мне Ксения. «Когда есть цель, не заблудишься? Поплутаешь, но не заблудишься». А наблюдающий тоже заблудился? Не заблудился. Зашел в тупик. В служении городу много ответственности, но любой избыток может смутить. И как теперь быть? Реши, куда ты идешь и выйдешь. А наблюдающий, повторяю я, если ты знаешь, куда идти, наблюдающий направит туда внимание, и вы выйдете вместе. Вместе вы сильнее всякой силы. Я собираюсь задать следующий вопрос, но святая мягко перебивает меня. «Пойдете вместе, любой путь осилите и любой груз выдержите». Сказав это, Ксения берет меня за предплечье, разворачивает спиной к храму и велит. «Иди». Я назначаю своей первой цели поиск наблюдающего и нахожу его почти сразу. Славка стоит на дорожке и нервно озирается. «Вот ты где!» восклицает он, устремляясь ко мне. «Мне показалось, что ты потерялся. Я хочу выдать что-то бравое, мол, наша пропадала везде, но наблюдающий встревоженно заглядывает мне в лицо и серьезно добавляет. Совсем потерялся, и мы больше не увидимся. Понимаешь?» «Понимаю», — киваю я и внимательно смотрю на него в ответ. Хотя Славка и говорил, что на изнанке проявляется истинная суть вещей и людей, внешний вид наблюдающего не меняется. Однако теперь я четко знаю, что это образ для конкретного пути, и с этим знанием приходит спокойствие. Есть и другие пути, иные роли истории, но здесь Славка наблюдающий, который сознательно обнуляет свою личную историю, чтобы блюсти равновесие на всех уровнях Санкт-Петербурга. Я знаю, что Славка сейчас испытывает то же самое. Он видит много моих дорог, ролей и историй, но он знает, что на этом пути я Андрюха, персонаж из сериала про лихие девяностые с определенной внешностью и конкретными прошивками, прописанными по сценарию и не оставляющими места для излишней самодеятельности. Идем. Я беру наблюдающего под локоть и веду к следующей цели. Когда мы выходим за ограду кладбища, мир становится прежним. Светит весеннее солнце, глаза слезятся от яркого света. Движется в пыльной дымке транспорт, изнанке почище было. Поют птички, да что там поют? Орут. А в небе над нами парит пегас. Надеюсь, процессы жизнедеятельности у них с птичками устроены по-разному. Как это все понимать? Славка растерянно крутит головой. «В чем было нарушение? Оно вообще было?» «Было», — уверенно сообщаю я. «Нарушение было в нас самих, но теперь все в порядке. Давай кофе возьмем, сядем где-нибудь, и я расскажу». «Кстати, ты совершенно прав. Костюм на мне, как на корове седло, по крайней мере, в этом образе». «Да нормально на тебе костюм». Наблюдающий на удивление не отстраняется и не спешит никуда бежать. Прости, сразу не получилось объяснить, что не так. Дело не в костюме, а в контексте. Пиковую даму со всей ее историей действительно можно поместить в любой антураж, хоть в стимпанк, хоть в постапокалипсис. Она функция, а ты срез эпохи. Твой контекст, в котором ты раскрываешься как персонаж, Питер 90-е годы XX -го века. Он специфичен и уникален. Без него получится уже другой герой похожий на другой. А со мной на этом пути именно Андрюха. Ты мне так представился. Поэтому не парь себе мозги и держись в границах образа, а не вот это все. И вообще, в следующий раз, если захочешь сменить имидж, надевай пиджак с джинсами. Тебе так больше идет. Лучше признайся честно, что тебе так больше нравится. Отзываюсь я, и мы дружно хохочем. От автора. Ксения Петербургская, православная святая, жившая в Санкт-Петербурге. После внезапной смерти мужа она облачилась в его одежду, а когда та истлела, одевалась в красную кофту и зеленую юбку, либо в зеленую кофту и красную юбку, цвета военной формы ее покойного супруга, и избрала путь юродства. Документальных сведений о жизни Ксении нет, поэтому все, что о ней известно, может быть одинаково и мифом, и реальностью. Образ Блаженной Ксении неотделим от петербургского фольклора, а среди небесных покровителей города она занимает особое место. Петербуржцы верят в то, что ее забота распространяется не столько на весь город вообще, сколько на каждого конкретного человека в отдельности, причем вне зависимости от его вероисповедания и убеждений. Часовня Святой Ксении Блаженной расположена в Островском районе на Смоленском православном кладбище. «Под спудом в этой часовне покоятся мощи блаженной Ксении». С образом святой из часовни, часовней, как с уникальным местом силы, связано множество историй о том, как Ксения Петербургская помогала людям и наставляла их на истинный путь.